Глава 4. Хамор. Прошлый раз путь до Дельты Истра занял у Лехи Ларина на той же Триере всего четверо суток. Сейчас же два дня уже были позади, но следующие два дня растянулись почти на две недели. Сначала в тот же день последовало новое нападение гетов, которое Аргим отбил, конечно, но не без потерь. Раздосадованный постоянными уколами гетов, Военно начальник Скифов покинул долину и сам атаковал их войско, как выяснилось, поджидавшие его в прибрежных степях, что начинались сразу за долиной и тянулись от самого Истра. Лёхе было предписано оставаться на месте, поскольку военная морская операция без поддержки конницы была обречена на провал. Ларин мог бы самостоятельно разрушить несколько поселков и городков, зайдя в дельту реки, но смысла в этом не было поскольку их нужно не просто сжечь, их нужно было захватить и удержать. Посланцы Иллура пришли сюда навсегда. «Помни, что это земля скифов», — напутствовал адмирала Иллур незадолго до отправления в поход. «И на ней издавна живут потомки воинов царя Атея, хоть и ставшие сейчас предателями. Вы должны захватить ее, пустить кровь в наказание. Но после того, как Палаксай будет казнен, «А также Сидон, напомнил Леха. Лур кивнул и продолжил. «После того, как предатель будет казнен, его народ станет моим народом. Поэтому лишней крови не лей, если его люди будут благоразумными». Однако вскоре выяснилось, что поданные Палаксая никак не хотели быть благоразумными. Похоже, симбиоз с гетами и греками их окончательно разложил. После того, как Аргим усилил наступательные действия, В близлежащих степях произошло одно за другим два крупных сражения, где скифам противостояло около пяти тысяч гетских конных воинов. Ларин этих сражений не видел, поскольку находился в лагере в ожидании нападения с моря. Но когда спустя несколько дней все же повидался с Аргимом, приехав в его ставку недалеко от последнего места сражения, то выяснилось, что в этом бою за Гетов билось несколько тысяч скифских всадников из земель Палаксая. Их трупы во множестве были найдены на поле битвы. Вмешательство воинов из Малой Скифии нанесло ощутимый урон войску Аргима, хотя сопротивление защитников в конце концов было сломлено. «Ну что же!» – процедил сквозь зубы Аргим, оглядывая поле недавней битвы, над которым кружились тервятники. «Палаксай сделал свой выбор!» Разговор происходил на холме, где стоял походный шатер скифского военачальника. Отсюда было хорошо видно место разыгравшейся схватки, в которой полегло почти полторы тысячи скифов. Ларин не стал спорить с Аргимом, тем более что и сам хотел того же. К народу малой скифии он особой неприязни не питал, как и к самому Палаксаю. Но вот рассчитаться с Исидоном у него просто руки чесались. Попадись, этот подлый старейшина ему, уж Леха не упустит возможность вернуть должок, только бы не сбежал. «Что дальше?» – спросила Леха, прищурившись на солнце и проводив взглядом стервятника, который, наевшись падали, тяжело летел над равниной. Как докладывают разведчики, после битвы войско гетов отошло на запад, вглубь своих земель. Вчера был гонец от Илура, он уже переправился через Перет и атаковал гетов. Пока тоже редкие стычки, но все идет к генеральному сражению. Долго они так не смогут отступать. Поделился информацией Аргим, погладив бороду. Впереди по берегу только земли Палаксая. Захватим их и повернем на запад, погоним гетов вдоль Истра. «Значит, греков, что дальше по берегу живут, трогать не будем?» – уточнил Леха. «Почему не будем?» — усмехнулся Аргим, скрестив руки на груди. «Будем. Но если они сами к нам не полезут сейчас, то дадим им еще немного пожить. Ты их только кораблями своими пугаешь, чтобы присмирели. А нам надо сейчас гетов к покорности привести. Это посложнее будет. Греки твои подождут». Леха едва не обиделся на «твоих греков». Но потом тоже рассмеялся. Аргим был прав. «Я могу начинать высадку на берега Истра», — уточнил он детали предстоящей операции. «Можешь. Завтра я разделю свое войско на две части. Один удар конницы поддержит твою атаку и будет направлен в сопредельные с морем земли». Разведка сообщила, отряды Палаксая жмутся к берегам реки. «Думаю, мы сомнём его солдат и выйдем на берега Истра уже послезавтра, если они не убегут от нас раньше». Аргим вздохнул и отвернулся от поля битвы, вид которого напомнил ему о потерянных людях. «А второй удар я нанесу чуть выше по течению, чтобы рассечь его земли надвое. Это же войско сдержит удар гетов, если такое будет. Но я уверен, что теперь его не последует, и Лур продвигается слишком быстро». «Добро!» — кивнул адмирал, запрыгивая на коня. Дернув поводья, он поскакал к берегу, находившемуся примерно в 10 километрах. Уркун и полсотни скифов последовали за ним. На следующий день скифский флот снялся с места, и вскоре, не таясь, вошел в прибрежные воды земель, принадлежавшие пока Палаксаю. Это случилось на рассвете. Здесь, у самой дельты Истра, где река разветвлялась на множество рукавов, их поджидали греки. Однако, увидев, кто собирается его остановить, Лёха даже рассмеялся. На волнах покачивалось всего пять триер. Осмотрев горизонт и побережье, он больше никого не заметил. Конечно, часть кораблей могла спрятаться в дельте, но это он предусмотрел. «Они хотят остановить меня всего пятью кораблями?» С издевкой поинтересовался Лёха у таксара, стоявшего рядом с ним на корме флагманской триеры. «А ну, передай приказ Натами Асадас немедленно атаковать противника. Посмотрим, что они задумали на самом деле». Таксар махнул рукой лучнику, и тот запустил в небо стрелу, обмотанную красной тряпкой. Тотчас его любимая Квинкерема выдвинулась вперед, обходя строй притормозивших триер. А за ней на исходную позицию для удара вышли и остальные мощнотелые корабли. Адмирал видел, как прислуга уже натягивала торсионы метательных орудий, готовясь превратить в решето всю греческую эскадру. Однако командир этой эскадры быстро прикинул свои шансы на выживание в бою против пусть и не так хорошо выученных, как его моряки-скифов, но зато втрое превосходящих числом и мощностью артиллерии, и предпочел оставить эти берега противнику без боя. Проще говоря, едва греки завидели маневр флота противника, то предпочли развернуться по ветру и сбежать от наступавших квинкерем. «Трусы!» — заорал Лёха с кормета Тасира, лежавшего в дрейфе, едва завидел резкий разворот греков. «Тоже мне, халявные моряки! Кочевников испугались! А ну догнать и уничтожить всех!» Однако это оказалось не так просто. Грибцы на триерах были действительно отменные, прошедшие хорошую подготовку. Они удалялись гораздо быстрее, чем к ним приближались квинкеремы. Ветер для скифов был попутный, и хотя они тоже шли на веслах, он погонял их в корму. Когда расстояние сократилось, артиллеристы скифов начали массированный обстрел. Большая часть снарядов ушла мимо, но мимо садос, и здесь отличился. Он зацепил корму последней триеры, разрушив метким попаданием рулевое весло и заставив ее заложить резкий вираж, развернувшись бортом. Новый залп смел все надстройки на корме, вместе с находившимися там моряками и пехотинцами, изрешетил палубу. А когда триера окончательно потерял ход, Тами разогнавшись, с грохотом налетел на нее и подмял под себя, протаранив борт. Триера сильно накренилась, креки полетели в воду, стрещавшего по швам корабля. И вскоре на воде осталось лишь несколько крупных обломков. А с борта квинкеремы лучники добивали тех, кому удалось спастись. «Прекратить преследование!» — приказал Лёха, удовлетворившись содеянным. «Начало положено. Остальных нам все равно не догнать. Слишком быстро бегут». «Может, они вернутся с подкреплением?» — осмелился заметить Таксар. Все может быть», — согласился адмирал. «Но вряд ли они будут оголять оборону своих городов. Теперь они будут ожидать нас в гости, а мы придем позже. Сейчас командую разворот. Квинкеремом остаться здесь, провести разведку и закрепиться на берегу. Впрочем, их командир уже в курсе. А мы заходим в дельту Истра, вон по той реке». Леха вытянул руку в сторону одного из самых широких рукавов реки, из впадавших здесь в море, и добавил с сомнением. «Кажется, в прошлый раз я здесь заходил». Триеры, выстроившись друг за другом, направились вверх по течению реки. «Лучникам и пехотинцам приготовиться!» — скомандовал Леха, пристально всматриваясь в низкие холмистые берега, к счастью, уже хорошо освещенные солнцем так что можно было рассмотреть любую деталь без бинокля. Однако они и сами были как на ладони, поднимаясь вверх по реке против течения. Правым Лёха называл для себя тот берег, что был справа. Постепенно весь караван Триер и Берем втянулся в русло реки. Пока что местные скифы никак не выдавали себя. Никто не атаковал начавших вторжение с моря сородичей. То ли обходной маневр был для них полной неожиданностью, то ли они затеяли какую-то хитрость, то ли все ушли на сухопутный фронт сдерживать натиск конницы Аргима. Однако русло, поначалу довольно широкое, вскоре стало постепенно сужаться, а за следующим поворотом реки адмирал узрел понтонный мост, перегородивший все русло от края до края. Этот мост был составлен из ветких берем и рыбацких шаланд, Скрепленных между собой веревками. На мосту засели лучники в кольчугах, а позади него покачивались на волнах еще несколько рыбацких лодок с лучниками и одна единственная триера. На берегах тоже засели лучники и копейщики, а за ними были видны передвижения конных отрядов. Эта запруда была выставлена недалеко от того самого городка, где Лёха в прошлый раз впервые пристал к здешнему берегу. Кажется, он назывался Хамор. Промелькнуло в мозгу адмирала воспоминание о теплом приеме. Айтасир шел первым, вернее, вровень с другой триерой. Также по двое плыли вверх по широкой реке и остальные корабли. Едва они приблизились на расстояние полета стрелы, как с понтона и берегов засвистели стрелы. Подготовились! Усмехнулся Леха, пригнувшись хотя его тотчас закрыли два скифа охранника со щитами. Вот значит, как меня встречают на этот раз. Но другого я и не ожидал от предателей. Он еще раз осмотрел оборонительные рубежи и решил, что протаранить их все же можно. Правда, придется увязнуть и некоторое время потратить на то, чтобы сбросить их защитников в воду. Но иного пути вверх, как по реке, он не видел. Хотя и о берегах забывать не стоило. Как минимум, там следовало закрепиться. «Будем таранить!» — приказал Лёха, положив ладонь на рукоять короткого меча. «Всем приготовиться! Беремом высадить солдат на оба берега! Пусть атакуют и поддержат нас флангов! Но для начала сделайте пару выстрелов из носовой катапульты!» Таксар быстро разослал все приказы. В сторону заграждений улетело несколько каменных ядер почти разрушив и без того утлый корпус одного из берем, вплетенных в общую вязь понтона. Однако решающей роли это не сыграло. Расстояние быстро сокращалось, делая метательные машины ненужными. Зато лучники с передних триер уже начали накрывать стрелами защитников понтона. Но и те в долгу не остались. Рядом с Лёхой раздалось несколько криков, и за борт рухнули сразу трое бойцов, получив стрелу кто в грудь, кто в шею. Им, как ни крути, противостояли те же скифы, а скифы всегда стрелять умели. Передние бриемы, подчиняясь приказу, уже пристали чуть позади к низкому берегу и высадили массированный десант под огнем противника. Каждая берема несла примерно по 50 бойцов. Кое-где, правда, сидела гораздо больше. На триерах штатное расписание для морпехов тоже было превышено почти вдвое. На половине находилось не по 80, а по 150, на двух же последних вообще по 200 бойцов. Конечно, путешествовать так было неудобно, солдат набилось, как селедок в бочку. Но предстоял большой расход в живой силе при встрече с армией Палаксая. И адмирал пошел на это нарушение, хотя гелисподис его предупреждал насчет перегруза. Высыпав на берег, скифы отогнали защитников на сотню метров от воды меткой стрельбой и сами пришли в наступление, выхватив мечи и подняв копья. Их наступление было удачным, и вскоре пешие бойцы Палаксая с большими потерями стали отходить к запруде под натиском арпехов адмирала Ларина. К счастью, конницы пока здесь было не видно. Тем временем Айтасир с разгона врезался в перегородившее русло рыбацкие шаланды и едва не пробил брешь в обороне противника, подмяв под себя сразу несколько лодок. Но канаты выдержали, и триера завязла. Рядом, с треском пробивая борта лачонок, врезалась в заграждение другая триера, но тоже не смогла прорвать связавшие их путы. Еще две триеры взяли чуть в сторону и вскоре должны были нанести свой удар. Остальные чуть сбавили ход. Вперед! заорал Ларин, выхватив меч, и два триера перестала раскачиваться, окончательно завязнув. «Сбросить их в воду!» Лучники, расстреливая в упор с высокого борта триеры, служившего им хорошим прикрытием, тех, кто находился под ними на понтоне, выполнили приказ с небольшим опозданием. Уж очень удобная была позиция. Просто убойная для защитников переправы которых вскоре совсем не осталось на расстоянии ближайших 40 метров. Лишь тогда скифы посыпались вниз, освобождая шаткий плавающий мост от остатков оборонявшихся солдат противника. Лёха тоже спрыгнул вниз и, размахивая мечом, погнал врагов в сторону берега. Другие солдаты под командой Таксара напали на скифов Палаксая, оказавшихся в зоне действия луков сразу двух триер. Со второго корабля также уничтожили немало противников, прежде чем перейти к рукопашной. Впрочем, все это происходило не так быстро, никакого настила на лодках не было, и сражавшимся приходилось перебираться через борта раскачивавшихся суденышек. Чудом увернувшись от стрелы, засевшего в десяти шагах лучника, Лёха ударил выросшего на пути мечника своим клинком. Звякнув о кольчугу, остриё прошло мимо. В ответ Скиф нанес резкий удар своим клинком и едва не лишил адмирала головы. Лезвие вскользь ударило покатый бок шлема и ушло в сторону. У Ларина зазвенело в ушах. Но он не растерялся, и, воспользовавшись тем, что тело воина на мгновение повернулось к нему боком, вонзил в него свой клинок. Удар был силен, и Леха даже смог пробить доспех. От толчка его противник рухнул в воду с громким всплеском и погрузился в нее, обогрив поверхность кровью. В этот момент в борт лодки рядом с адмиралом с чавканем вонзилась стрела, прилетевшая откуда-то сбоку. Позади него упал сраженный скиф из его солдат, потом другой, схватившись за горло. Сам Лёхов скинул щит, поймав на него пару стрел. Присел в лодке, осмотревшись. Над головой тотчас просвистело каменное ядро и, перемахнув через заграждение из лодок, ударило в скифскую триеру. Неся жизнь двух моряков. Для них все, кто прыгал в полусхватке по понтону, были отличной мишенью, а для артиллеристов и корабли Ларина, скопившиеся с той стороны. «Найди таксара и передай! Немедленно подавить лучников противника!» — приказал Лёха, возникшему из-за спины бойцу своей триеры. «А потом бери топор и руби канаты. Придется пробить себе дорогу и освободить Айтасира». Боец кивнул и, пригнувшись, стал пробираться обратно к кораблю. В этот момент один за другим, почти слившись, раздалось два глухих удара, от которых всколыхнулся весь понтон, и Леха едва не упал на дно лодки, покачнувшись. Это еще две триеры из скифского флота врезались в заграждение на воде, и одно из них удалось-таки пробить его сходу, правда, почти у самого берега, и это ничуть не облегчило судьбой Этосира. Зато осложнило положение тех, кто до сих пор почти безнаказанно продолжал обстреливать нападавших из лодок. Единственная Триера-Палаксая вскоре вступила в бой со Скифской. Она пошла на таран, но скорость оказалась не слишком велика. Они промахнулись. А вот капитан Триеры из флота Ларина оказался молодцом. Раздался треск, и вслед за этим победный вопль скифов разнесся над водами Истра. Им удалось совершить проплыв и обездвижить вражеское судно, обломав ему все весла с одного борта. В ход пошли абордажные крюки, и вскоре бойцы обеих триер уже бились в рукопашную. Сидя в лодке, Ларин продолжал осматривать поле боя. Его бойцы уже убежали далеко в сторону, соединившись с солдатами соседней триеры. Тут все было в порядке. Еще немного, и сопротивление на переправе будет сломлено окончательно. На правом берегу, где чуть выше по течению стоял гостеприимный город Хамор, тоже все шло к развязке. Там десантники отбросили противника от берега и подошли почти к самой переправе. А вот на левом берегу показалась конница и одним ударом смела воду всех пехотинцев, находившихся на берегу. «Твою мать!» — выругался адмирал, глядя, как гибнут его люди. Но коней у него в запасе не было, приходилось рассчитывать только на лучников. Смятые порядки, правда, немедленно получили поддержку. С борта качавшихся на волнах неподалеку от берега Триер лучники покосили немало всадников противника, но это не помогло. Левый берег вновь оказался полностью в руках армии Палаксая. «Руби канаты!» – истошно заорал Леха, которому до смерти надоело топтаться на одном месте, стараясь подбодрить и так ловко орудовавших топорами и мечами моряков с Триеры. «Быстрее! А когда заметил, что Айтасир сдвинулся с места и, разваливая остатки препятствия, медленно поплыл, сам устремился к его высокому борту. Корабль, продвигавшийся вперед усилиями грибцов на корме, еще находившийся в воде, и моряков, которые отталкивались шестами от изуродованных судов, наконец выбрался на оперативный простор, раздавив очередную лодку. Лёха запрыгнул на него едва ли не в последний момент, отбросив щит и ухватившись за борт одной рукой. Его тотчас подхватили дюжи охранники и втянули на палубу. «Уничтожить лодки противника!» — приказал Ларин, едва отряхнувшись и твердо встав на ноги. Лучники и без его команды уже давно выцеливали утлые суденышки, метавшиеся по реке в поисках спасения. Стрелы, не переставая, свистели в воздухе. «Правда, теперь это были в основном стрелы скифов Ларина». Едва увидев прорыв, все лодки оборонявшихся бойцов, как по команде, устремились к тому берегу, где хозяйничала конница Палаксая. «Значит, их там больше», — рассудил адмирал. А глядя, как пытаются спастись разбитые защитники Пантона, продолжил свою мысль. «Тогда, пожалуй, оккупируем другой берег. Все меньше солдат положим. Хамор там». Да и опять же конница наша сюда пробиваться будет. А там в Дельте слишком много проблем по локсам не может подкинуть. Надо зацепиться и обождать немного, пока не рассосется. Бой на воде почти закончился. Взяв на абордаж вражескую триеру, скифы разжились еще одним кораблем. Все лодки противника были либо уничтожены, либо уже пристали к противоположному берегу. Но артиллеристы с триер все еще посылали им в догон ядра, и одну из лодок превратили в щепки уже у самого берега. Обернувшись назад, Леха увидел, как через пробитые в запруде бреши, расширяя их, проходят триеры его флота, почти не принимавшие участия в сражении. Правый берег уже полностью контролировала его пехота, а левый, к сожалению, противник. «А ну, поворачивай к правому берегу!» — приказал Леха. «Осмотреться хочу!» Пара наших триер пусть пугнет конницу и своих орудий, чтобы не расслаблялись слишком. Когда высокий нос корабля уткнулся в песок, Лёха соскочил вниз и, поднявшись на берег в сопровождении таксара и охранников, обнаружил, что находится буквально в нескольких километрах от Хамора. Скифов от него отделяло только поле, поросшее густым лесом, а небольшой городок с узкими улочками охватывал вершину ясно различимого за лесом холма, который, спускаясь к воде, заканчивался пристанью, пустой пристанью. Река здесь делала поворот, а Хамор был выстроен на полуострове. Никаких кораблей, способных оказать сопротивление наступавшему флоту, здесь не было. Однако Лёха, вспомнив о богатом городе под названием Тернул, лежавшем в двух днях пути вверх по течению, решил пока не расслабляться. В прошлый раз он видел там немало греческих кораблей, и атака с воды могла последовать в любое время, как, впрочем, и посуху. И все же он решил захватить этот городок. Опорный пункт в дельте Истра не помешает. триерам пройти дальше и высадить десант на пристань города», диктовал Леха Таксару. «Пехота пусть немедленно прошерстит здешний лес, а мы пока обождем». Выполняя приказ, десантники разбились на три колонны и, перехватив покрепче луки с мечами, немедленно двинулись в сторону города. Две из них обошли лес, а центральная колонна углубилась в него со всей осторожностью, постоянно ожидая нападения. Оставшиеся триеры и несколько берем, пройдя вперед по реке, высадили еще десант, который быстро растекся по улицам прибрежного города, не встречая на своем пути сопротивления. А спустя примерно час Лёха выслушал доклад о том, что город пуст. «Все жители его покинули!» — отрапортовал широкоплечий скиф в кольчуге, приставив копье к ноге и забросив за спину щит. «На другом берегу замечены брошенные люди. Они явно сбежали, пока шел бой». «Или еще раньше!» — закончил за него мысль адмирал. «Да, навели мы страху на местное население. Ладно, свободен». А спустя еще час Леха расположился в доме местного хозяина города, где уже однажды бывал под видом начальника охраны купеческого каравана. «Обещанный караван я в конце концов привел!» Усмехнулся Леха, рассматривая из окна хищные носы триер, пришвартовавшиеся у местного пирса, на палубах которых копошились моряки и морпехи. «Только с товарами проблема, торговать нечем!» Организовав оборону со стороны суши и по реке, Адмирал приказал отправить гонцов обратно к соединению к Винкерем за новостями и вверх по реке разведчиков на Береме. Затем разрешил своим войскам немного отдохнуть, заняв все пустующие дома Хамора. Весь остаток дня дозоры, курсировавшие по окрестностям, докладывали, что конница противника на другом берегу ведет себя спокойно и к переправе не готовится. С этой стороны тоже пока все тихо, ни солдат Палаксая, Ни воинов Аргима в поле зрения не появлялось. «Ну вот и отлично!» — рассудил адмирал, заваливаясь на удобную кушетку, которую местный градоначальник не успел прихватить с собой. «Первый пункт взят. Можно отдохнуть. Здесь и подождем гонцов от Аргима. Скоро должно уже быть».